Я снимаю со стены скрипку и перебираю оставшиеся две струны. Из-под пальцев вырываются сухие, короткие звуки. «Откуда вы их берете?» — спрашиваю я. «О, из разных мест. Рассыльный приносит их мне отовсюду. Старые инструменты можно раскопать в кладовках и чуланах жилых домов. Большую часть пустили на дрова, мне теперь уже совсем немного осталось. Я прошу рассыльного, он их разыскивает и приносит». Сам-то я не знаю, как ими пользоваться, да и учиться, в общем, не собираюсь. Мне достаточно просто смотреть на них и любоваться. Не понимаю их смысла, но и бесполезными не считаю. Часто прихожу сюда, сажусь и смотрю. Думаете странно? Инструменты это красиво, говорю я. Ничего тут странного нет. Между барабанами и виолончелейю я замечаю небольшой аккордеон. Инструмент старинный, вместо клавиш круглые кнопки. Кожаные складки совсем задубели и потрескались, но, похоже, он еще не совсем прохудился. Я закидываю лямки за плечи и растягиваю мишки. Требуется гораздо больше сил, чем я думал, но если кнопки в порядке, инструментом вполне можно пользоваться. В аккордеоне вообще главное, чтобы воздух держал, а если не держит, починить достаточно просто. Можно попробую, спрашиваю я. «Конечно, конечно. Пожалуйста», — отвечает юноша. «Ведь он для того и сделан». Я растягиваю мехи вправо и влево и нажимаю кнопку за кнопкой. Некоторые издают совсем слабые звуки, но не фальшивят. Я снова прохожусь по всем кнопкам сверху донизу. «Как интересно», — оживленно говорит юноша. «Будто звук меняет свой цвет». «Разные кнопки вызывают разные волны звука», — говорю я. «Конечно». Эти волны называются нотами, и все они разные. Какие-то ноты согласуются друг с другом, какие-то нет. Я это плохо понимаю. Что значит согласуются? Больше нуждаются друг в друге? Что-то вроде того, говорю я. Пробую взять несложный аккорд. Звучит не очень стройно, но в общем ухо не режет. И все-таки, как я не стараюсь, никаких песен припомнить не могу. Только аккорды. Эти звуки согласуются? «Да». «Ничего не понимаю», — говорит он. «Но звучит удивительно. Первый раз в жизни такое слышу. Прям не знаю, что и сказать. Это совсем не то, что шум ветра или пение птиц». Он сидит, сложив руки на коленях, и переводит взгляд то на инструмент, то на мое лицо. «Этот инструмент я вам дарю. Пользуйтесь им сколько хотите. Такой вещи лучше быть у того, кто умеет с нею обращаться». «А здесь она только пылится без дела», — произносит он и замолкает, прислушиваясь к шуму ветра. «Пойду еще раз проверю машину. Ее надо проверять каждые полчаса. Крутится ли турбина как следует, все ли в порядке с генератором и так далее. Вы подождете меня?» Он уходит. Я возвращаюсь с аккордеоном в гостиную. Библиотекарша наливает мне кофе. «Это и есть инструмент?» Один из них, отвечаю я. Инструменты бывают разные, как и звуки, которые они издают. А это что? Кузничные михи? Принцип тот же. А можно потрогать? Конечно, говорю я и передаю ей аккордеон. Она берет его в руки, как беззащитного зверенуша, и рассматривает со всех сторон.、Mm, какая чудная вещь! Она как-то беспокойно улыбается. Но все-таки здорово, что ты его нашел. Ты доволен? Да, мы не зря сюда пришли. Этот человек не смог до конца избавиться от тени. Тихонько говорит она. У него еще осталась тень, хоть и совсем слабенькая. С такими в лесу не живут. Но и в город ему уже не вернуться. Бедняга. Думаешь, твоя мать тоже живет в лесу? Может быть, отвечает она. А может и нет. Просто подумалось вдруг. Юноша возвращается минут через десять. Я благодарю его за инструмент, достаю из саквояжа подарки и раскладываю перед ним на столе. Маленькие дорожные часы, шахматы и бензиновая зажигалка, находки из чемоданов в архиве библиотеки. «Это вам в благодарность за инструмент», — говорю я. «Уж примите, пожалуйста». Юноша сначала отказывается, но потом принимает наши подарки. Долго разглядывают часы, потом зажигалку, а за ними и каждую шахматную фигурку. «Вы знаете, как ими пользоваться?» — спрашиваю я. «Не беспокойтесь», — отвечает он. «Мне это не нужно. Смотреть на них уже приятно. А со временем глядишь и пойму, что с ними делать. Чего-чего, а времени у меня здесь хоть отбавляй». «Нам, пожалуй, пора», — говорю я. «Вы торопитесь?» — огорчается он. «Поем?» Хотелось бы вернуться в город до темноты, вздремнуть и на работу. Да, конечно, кивает он. Понимаю. Я бы проводил вас до выхода из леса, но сами понимаете, служба. Далеко уходить не могу. Мы втроем выходим из домика и прощаемся с ним во дворе. Заходите еще, приглашает он. Инструмент послушаем. Всегда буду рад. Спасибо, говорю я. Мы удаляемся от электростанции, и гул постепенно слабеет, пока у самого выхода из леса не пропадает совсем.